Глава 8. Анника Карлсон забрала с собой Эдвина и его маленький рюкзак из коричневой кожи, плюс пластиковый пакет торговой сети Консум, содержавший череп мёртвой женщины, и поехала в здание полиции Сольны, чтобы официально побеседовать с подростком. Провести допрос согласно всем параграфам закона и соответствующего искусства. Конечно, без его родителей, но с согласия отца. Анника Карлсон вызвала дежурного социального работника присутствовать при этом, раз уж родители мальчика не имели такой возможности. Она не хотела, чтобы социальный работник помешал их разговору с Эдвином, поэтому устроила его в соседнем помещении, откуда он мог следить за всем происходящим с помощью телевизионного экрана. Речь шла о записываемом на видео диалоге в специальной комнате, которую обычно использовали в тех случаях, когда допрашивали детей, и откуда она убрала все игрушки, предназначенные для малышей, чтобы понапрасну не смущать парня. Эдвину ведь уже исполнилось 10 лет, а насколько она помнила, это не маловажно для человека в таком возрасте. Эдвин рассказал о свои находки и начал с того, что было ближе всего его сердцу. с различных наблюдений и выводов относительно человеческих черепов, сделанных им с помощью его изысканий в Гугле. Послушав его расглагольствование в течение 5 минут, Анника Карлсон больше не выдержала и спросила, что сказал Бэкстрём, когда Эдвин излагал всё это ему о том, кем была их неизвестная жертва при жизни. Особо не возражал, если верить Эдвину. Между ним и комиссаром обычно царило полное согласие. Между мною и комиссаром чаще всего нет разногласий, констатировал мальчик. Ты, пожалуй, подумываешь стать полицейским, спросила Анья Карлсон. Да, хотя не таким, как комиссар. Скорее одним из тех, кто работает в криминалистической лаборатории. Их ещё постоянно показывают в телефильмах, ответил Эдвин. Просто меня очень интересуют естественные науки. Звучит разумно. констатировала Анника Карлсон, не уточняя, в чём эта разумность состоит. Закончив с самой находкой, они перешли к обстоятельствам, с которых собственно Анника собиралась начать. Где он обнаружил череп и как получилось, что оказался один на острове, где сделал находку. И Эдвин впервые, по крайней мере, время от времени стал напоминать обычного маленького мальчика, которому всего 10 лет. Кошмарный, надо сказать, местечко, признался он. На морской карте остров назывался Уфертсон, хотя представлял собой всего лишь маленький островок. Примечание. Уфертсон в переводе со шведского остров несчастья. Конец примечания. Это совсем не такой большой остров, как тот, где Робинзон встретился с пятницей. Тот -то ведь был огромный, хотя и не скала среди воды тоже значительно больше. Скала ведь бывает маленькой, даже крошечной. "Ну это я поняла", сказала Анника Карлсон. "Но почему его называют Туфердсон? Ты знаешь это?" "Из-за того, что он приносит несчастье тем, кто высаживается на него", сообщил Эдвин пониже в голос. "Вдобавок, там обитают привидения". на крайней мере, были раньше. «Ты веришь в привидения?» — спросила Анника. «Я не знаю», — ответил Эдвин и с сомнением покачал головой. «Но если такие и есть, по-моему, они в большинстве своем добрые, хотя, пожалуй, несчастные, поэтому и бегают повсюду, хотя и мертвые». «Я тоже думаю, что многие из привидений добрые», — согласился Анника Карлсон. А этот остров, где он находится? Если плыть на лодке от лагеря скаутов, в 5 морских милях в направлении вест-норд-вест -вест от него, сказал Эдвин тоном настоящего морского скаута, каким на самом деле и был. Объясни, пожалуйста, улыбнулась Анник Карлсон. Я не особенно разбираюсь в морском деле. Если верить Эдвину, всё было очень просто. Одна навигационная или морская миля, как её называли, равнялась 1852 м. Расстояние между лагерем скаутов и островом Оферцон, следовательно, составляло целых 9 км. Сколько времени надо, чтобы добраться туда, уточнил Анника. Если ты, например, отправишься на лодке, идущей со скоростью 5 узлов в час, то будешь на месте через 5 минут. — предположила Анника Карлсон. — Неа, — возразил Эдвин, не сумев толком скрыть удивление. — В таком случае это займет час. — Да, понятно. Потом надо ведь... — Ты хочешь сказать и относительно курса? Вест — Вест-Норд-Вест, да? — спросил Эдвин, которого, судя по виду, одолевали сомнения, достигла ли его информация цели. Нет, с компасом я знакома, это мучит всех полицейских, поскольку им надо уметь ориентироваться с его помощью. Но на суше, на природе. Комиссар ведь отлично разбирается в ориентировании, сказал Эдвин. Почему ты так считаешь? спросила Анника. Он лучше в мире по стрельбе, сказал Эдвин. Однажды он застрелил в нашем доме парня, пытавшегося его убить. Ну я знаю, согласилась Анника Карлсон. которая сама оказалась на месте событий через полчаса. «Ну да, он невероятно хорош и в ориентировании тоже. Настолько хорош, что может найти определенные места без компаса и даже с повязкой на глазах». «Ого!» — воскликнул Эдвин с расширившимися от удивления глазами. «А ты ведь типичная сухопутная крыса, верно?» «Да», — подтвердила Анника Карлсон. «Да». самое типичное. Однако расскажи мне, как получилось, что ты попал на остров Фуфюртсон? Вопрос, похоже, задел Эдвина заживо, и на в конце концов он поведал, как всё произошло. Заведующий лагерем, которого звали Хаквин Фурухёльм, и который, по словам Эдвина, отличался не только довольно странным именем, но и довольно странным поведением, взял его матросом на свою собственную яхту. 37-футовую «Спаркман и Стивенс» американского производства. «Спаркман и Стивенс — это парни, придумавшие ее», — похяснил он. «Такие посудины ужасно дорогие, стоят миллионы долларов». Вместе с пятью товарищами Эдвину требовалось научиться ходить под парусом на более крупном судне, чем шверботы класса «Оптимист», на которых он и его друзья обычно день за днём бороздили залив перед лагерем, тогда как Фурухёльм и его помощники стояли на причале и в мегафон давали им инструкции. Эдвин с нетерпением ждал возможности совершить более далёкое путешествие на настоящей яхте, скажем так, внести разнообразие в обычные скучные будни. К сожалению, всё закончилось не слишком хорошо. 37-футовая громадина Фурухьёльма вела себя совершенно незнакомым для Эдвина образом, будучи трансатлантическим лайнером по сравнению с привычным шверботом. Она крутилась, вертелась и прыгала, и у Эдвина случился приступ морской болезни. После того, как мальчишку вырвало на палубу во второй раз, его высадили на остров Фуфверцон, дав ему особое задание собрать как можно больше грибов, ягод и всего иного съедобного, чтобы снизить расходы на содержание лагеря. Забрать Эдвина планировали по пути домой. — И это несмотря на тамошние привидения, — вздохнула Анника. — Да, с тобой поступили не лучшим образом. — Да. Уж точно согласился Эдвин, хотя Фурхёльм довольно строг с нами. Расскажи об этом, попросила Анника Карлсон. В худшем случае я смогу составить ещё одно заявление. Заведующий лагерем не слишком нравился Эдвину по трём причинам. Во-первых, если верить тому, о чём шептались его товарищи после отбоя, прежде чем засыпали, Фурхуэльм имел невероятно много денег, о чём свидетельствовала и собственная яхта. И по словам одного из старших друзей Эдвина, богатство Фурхуэльм получил от деда, старого нациста, который отнял тысячи золотых зубов у бедных евреев, убитых во время Второй мировой войны. Но откуда знает об этом твой товарищ? спросила Анника Карлсон. Звучит очень странно, на мой взгляд, Эдвин. от своего отца, ответил Эдвин, кивнув уверенно. Он работает в Svenska Dagbladet, поэтому я думаю, всё чистое правда. Мой папа говорит, это единственная шведская газета, которой можно доверять, другие издания постоянно массу всего придумывают. А мне всё равно это кажется ложью, возразила Анника. Подумай сам, Эдвин, какой отец пошлёт своего ребёнка в такое место, под начало такого заведующего? «Ты еще о чем-то хотел рассказать», — добавила она. Во-вторых, Эрика беспокоила странное поведение Фурух Йольма, и, в-третьих, тот говорил необычные вещи. «Не мог бы ты привести несколько примеров?» — попросила Анника Карлсон. «Он ужасно, ужасно строгий», — сказал Эдвин. «Приведи пример», — повторила Анника. После вечернего кофе с булочкой, когда все стояли под тёплым душем и смывали с себя солёную воду прежде чем лечь в постель, Фрухльем обычно ходил среди Эдвина и его товарищей и стигал их по ягодицам мокрым махровым полотенцем, чтобы они не тратили слишком много тёплой воды. Он, вероятно, беспокоится об окружающей среде, предположил Анника. Или ему нравится стегать по попкам маленьких мальчиков? — Да, возможно, хотя он говорит еще и странные вещи, — неохотно проворчал Эдвин. — И об этом ты не хочешь рассказывать, поскольку тебе нелегко, — догадалась Анника. — Лучше не буду, — подтвердил Эдвин. — Без проблем, — легко согласилась Анника Карлсон, — при том, что ты уже рассказал. Фурух Йольм не выглядит добрым парнем. — Да... Что если сегодня ты переночуешь у меня, а утром ты, я и все другие полицейские поедем на этот остров, чтобы ты показал нам, где нашёл череп? Супер, воскликнул Эдвин. Просто супер. Вот хорошо, рассмеялась Анника Карлсон. Тогда у меня ещё только один вопрос. Сколько времени понадобится, если идти от лагеря скаутов до острова Уферцон на судне, которое двигается со скоростью 30 узлов. 10 минут, ответил Эдвин. Самое большее 10 минут. Тогда ты сможешь сделать это утром, поскольку ты, я и все остальные отправимся на остров Уферсон на полицейском катере. Ты уверена? спросил Эдвин, широко распахнув глаза. Да, абсолютно уверена. И с собой Мы возьмём полицейскую собаку. Пожалуй, даже двух собак. Посмотрим. Собака это хорошо, кивнул Эдвин. Если считать, что наш нос, наше обоняние имеет величину почтовой марки, знаешь, сколь велико собачье обоняние? Нет, покачала головой Анника Карлсон. И каким же оно будет? «Как в футбольное поле!» — сказал Эдвин. «Хотя носы у нас могут быть даже больше, чем у собаки». «Это просто фантастика!» — признала Анника. «Да», — согласился Эдвин. «В такое трудно поверить».